Из динамиков доносилась песня группы «Машина времени» «Поворот». Артём свернул на просёлочную дорогу, и вот они, Донцы. Деревня с незамысловатым названием расположилась на берегу большого, заросшего камышом озера Бездонное. Много раз Артём приезжал сюда порыбачить и без хорошего улова не возвращался. Из этих мест был отец, но о чудесном озере, который Артём узнал, как ни странно, от командировочного на работе ещё лет 5 назад. С тех пор каждое лето ездил сюда. Даже поменял городской седан на старенький внедорожник, чтобы добраться наверняка. Дороги здесь были швах. Глубокие колеи да ямы, как от бомбёжки. Деревушка крохотная, дворов 10, а людей и того меньше. Живут старики, век доживают. Артём всегда останавливался у Кимыча, седого мужика неопределённого возраста. но уже пенсионера. Его дом стоял ближе прочих к воде, и лодка имелась. Но на этот раз Артём привёз свою, надувную. Стыдно в сотый раз лодку просить, не нищий, в конце концов. Остановив машину у калитки, Артём принялся вытаскивать вещи, зная, что Кимыч услышит и подойдёт. Так и вышло. «О, Артём приехал!» Из дома вышел хозяин в неизменных камуфляжных штанах и и тёплые клетчатые рубахи. Здорово. Кимуч был одинок и гостей любил, хоть и не мог порадовать разносолами. Но именно у него Артём впервые попробовал кабанятину. Хозяин ещё и охотился. В душе Артём ему завидовал. Не работает, не знает городского геморроя и суеты, живёт тем, что сам добыт, как в старые справедливые времена. И неплохо живёт. Всё, что надо мужику, в доме всегда есть, кроме бабы. Кимыч был вдовцом. «Здорово!» Они обменялись рукопожатием. «Мда-а-а!» Неожиданно проговорил Кимыч. «Зря-то Артём приехал. День сегодня для рыбалки не очень. Почему не очень?» Не понял Артём и посмотрел на небо. Погода отличная, облачность, но дождя не будет. Прогноз по Яндексу он проверял каждый день. «Очень, даже очень!» «Прямо скажу!» Нехороший день сегодня, глядя куда-то под ноги, промолвил хозяин. Вот завтра порыбачить, милое дело. Давай завтра или через недельку. Да на хрен мне завтра? удивился Артём. Я сегодня приехал, завтра уезжать в понедельник на работу. Погода нормальная, вон даже солнца нет. А если настроение плохое, то у меня кое-чево для поднятия найдётся, прихватил. Он подмигнул старику, но тот даже не улыбнулся. Пожав плечами, Артём принялся вытаскивать из багажника резиновую лодку. Даже сложенная, она была весьма увесистой, зато двухместная, с вёслами. След за лодкой на траву приземился обширный рюкзак с едой и наживками, спиннинг и автомобильный насос. "Я рыбачить не пойду", жёстко сказал Кимыч. "И тебе не советую". "Не понял". Артём посмотрел на старика. Последнее время они часто рыбачили вместе. Что случилось-то? День сегодня такой нехороший. Не рыбачат здесь в этот день. Так у нас заведено. Да что за бред, Кимыч? Как не рыбачат? Что за день? Вроде не пятница 13-е. Усмехнулся Артём. Причём здесь 13-е? Сегодня нельзя к воде подходить. Опасно. До рассвета. Как солнце зайдёт, можно. Вот я и я говорю. Давай завтра. Что там опасно? Кораси сожрут. Ну, усмехнулся гость. А почему ты раньше ничего не говорил? Потому что в этот день ты не приезжал, а сегодня приехал. Давай, Артёмка, мы с тобой посидим сегодня без рыбалки. Колбаски домашние покушаем, выпьем. Слушай, Кимыч, я 120 км отпахал не для того, чтобы колбасу жрать. Ты извини, но рыбачить я буду. Я отдохнуть приехал, а ты как хочешь. А я тебе лодку не дам. Артём рассмеялся. А я сегодня со своей купил наконец. Ну что ты в самом деле, Кимуч? Что случилось-то? Ты приехал. Вот что случилось, отрезал старик. Нельзя сегодня рыбачить. Артём вновь поглядел на старика. Похоже, тот не шутил. Ну что за странные фантазии? Почему нельзя? Он перевёл взгляд на озеро. Обрамлённая хвойным лесом тёмная гладь простиралась километра на 2 и примерно столько же в ширину. Звалось бездонным, конечно, при увеличении, но очень глубокое. Кимоч говорил метров 30, а это не шутки. Такую глубину поискать. Зато какой клёв. В первый же заход на озеро Артём, как герой известного фильма, позабыл обо всём на свете. Клевало знатно. А какие экземпляры попадались. На стену вешать можно. Ладно, вечером поболтаем, миролюбиво сказал Артём. Давай вещи занесём. Он обернулся, внезапно почуяв взгляд. У соседнего дома стояла старуха в чёрном платье и коричневой вязаной кофте поверх, с неопрятными всклокоченными волосами. Стояла, смотрела на Артёма и, кажется, улыбалась. «Давно хотел спросить, у неё все дома?» Кивнув в сторону старухи, тихо спросил Артём. «Никого, муж утонул давным-давно», — ответил Кимыч. «И сын не перенесла. Жаль её». Не отрывая глаз от гостя, старуха молча прижала палец к губам и усмехнулась. Затем повернулась и скрылась во дворе. Вечером распили пол-литра. Но даже после бутылочки кимыч не отошёл. Качал головой и глядел на Артёма. Слушай, давай в следующий раз, а, не сегодня. Но расскажи наконец, что сегодня за день такой нехороший? Чуть заплетавшимся языком проговорил гость. Что не так? Меня с детства приучали не рыбачить, не купаться и воду не пить. Понял? Ну, воду понятно, а кипячёную, рассмеялся Артём. Люди гибнут в этот день. Сжав загорелой ладонью стакан, угрюмо произнёс старик. Всегда так было. Мне ещё дед рассказывал а ему, его дед. Нельзя к озеру приближаться до рассвета. У нас каждый ребёнок это знал раньше, когда ещё деревня большой была. Ну, конечно, к толху там живёт Кто? Неважно. Хрень такая с щупальцами и зубами в 3 м. Эх, Артём. Я здесь всю жизнь прожил. Народу много пропало, и тел не нашли. Ты мне почти как родной, так послушай. И всё в этот день, прервал гость. Не только, но в этот всегда. Ох, вздохнул Артём. Запугали тебя в детстве, Кимыч? Ну что там может случиться? Цунами, динозавр как в кино вылезет. Ну смешно ведь, ей-богу. Ладно, обрезал хозяин. Устал я уговаривать. Делай как знаешь. Может, первым будешь кто вернётся. Он встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Лёг на постель и отвернулся. Артём допил водку и поглядел на часы. пора спать. Вставать придётся рано. Будильник заведён на 4. Хватит времени собраться и отплыть. На рассвете клёв здесь самый лучший. Он выключил свет, лёг на старенькую кровать напротив, поворочился, устраиваясь поудобнее, и в темноте услышал негромкий, взволнованный голос Кимыча. Услышишь всплеск греби к берегу. Если жизнь дорога. Вздрогнув от будильника, Артём поднялся. Голова была тяжёлой, сны снились тревожные, но что именно, он не помнил. Хозяин спал, а может и не спал, а делал вид. «Что ж, не хочешь, пойду один». Притворив дверь, Артём вышел. Темнота была такой, что он невольно остановился на крыльце, чтобы случайно не навернуться – Эту тьму можно было резать ломтями. Безшумная и плотная, она поглотила деревню и лес, луну и звёзды. Артём на миг ощутил себя ребёнком, вспомнив, как когда-то ночевал в лесу и впервые в жизни почувствовал тьму. Не темноту, а космическую тьму, когда только стук сердца и покрывшаяся холодными мурашками кожа напоминает, что ты действительно существуешь, а трава под ногами успокаивает, что ты всё-таки на земле. Он достал мобильник, одним нажатием пальца рассевть тьму. Режим фонарика, и вуаля, всё видно. Вот только мошек привлекает. Артём сошёл с крыльца и направился к берегу. Очень тихо, мысленно отметил он. Даже сверчки молчат. В камышах полупрозрачной кисьёй залёг туман. Надутая загадя лодка лежала на траве рядом с кимычевской деревянной. Всё на месте. Воровать тут некому, все свои. Да и людей почти не осталось. Вымерла деревушка, как и многие в этой глуши. Здесь даже двери не запирают. Счастливцы. В его детстве двери всё же закрывали, но ключи всегда лежали рядом, под ковриком. Услышав шорох, Артём обернулся. Телефон-фонарь высветил знакомую растрёпанную фигуру. Сумасшедшая. Что ей здесь надо ночью? Идите спать, мирно сказал он, стараясь не светить ей в лицо. Идите. Но старуха молча шагнула к нему, прошла к берегу и встала на четвереньки. Что она делает? В лёгком шоке подумал Артём, услышив, как женщина шумно втягивает в себя воду. Пьёт, выдаёт. Напившись, женщина встала и подошла ближе. Синеватый свет фонарика делал её и без того неприглядное лицо жутким. Она облизнулась и взмахнула от себя руками, словно призывая: "Давай. взви. Артёму стало не по себе. В какой-то миг захотелось вернуться в дом. Но что он скажет Кимычу и друзьям, что испугался сумасшедшей суеверий? Отвернувшись от женщины, он решительно сдвинул лодку на воду, бросил в неё вёсло и спиннинг. Всё необходимое уже лежало внутри. Перекинул ногу, оттолкнулся от берега и запрыгнул Лёгкая качка успокоилась. Запах новенькой лодки, резины и пластика вытеснил глупые росказни из головы. «Всё будет отлично», — подумал Артём, берясь за вёсла. Лодка тихо отошла, и изменчивая дымка тумана проглотила берег. Артём отплыл подальше и остановился. «Ну, можно начинать». Совершенная тишина успокаивала. Артём любил рыбалку в том числе из-за этого. Когда ты один в лодке, один на озере и один в мире. Все проблемы и хлопоты оставались в безумной параллельной вселенной. А здесь только тишина и покой. Как ни странно, когда рыбачили вместе, Кимыч совсем не мешал. Старик тоже знал цену тишине, понимая, что нужно городскому гостю. Жаль, что не пошёл Громкий всплеск прервал сонное течение мыслей. Лодка качнулась. "Ничего себе", прошептал Артём. "Сум, что ли? Сейчас мне всех рыб распугает". Вспомнилось зловещее предупреждение. Но наступившая за всплеском тишина успокоила. Лодка уже не качалась, и луна вышла из-за туч блестящей ленточкой, отражаясь на чёрной воде. Поплавок дёрнулся. Ещё раз. Пора. Артём ловко подсёк и закрутил катушку. Ого, тут что-то весомое, прокряхтел он, подтаскивая добычу ближе. Внезапно сопротивление рыба слабло, и Артём едва не свалился за борт. Да что ж такое? Что-то висело на крючке. Рыба или? Он подтянул леску, перехватил рукой и увидел. Что на крючке действительно рыба? Вернее, то, что от неё осталось. Здоровенная щучья голова. Всё остальное откушено, срезано острыми как ножи зубами. Артём невольно огляделся. Луна заползла в тучи. Озеро накрывалось тмой. Он вдруг понял, что не знает, как далеко отплыл. и не знает, где берег вообще. Ладно, надо успокоиться, подумал он. А ведь щука не маленькая, килограмм на 20 была. Сожрать такого монстра. Резкий рывок швырнул на бок. Лодку потащило вперёд. Затем раздался хруст, и она остановилась, раскачиваясь на воде. Артём приподнялся, и сердце заколотилось. Правого весла не было, лишь жалкий огрызок болтался в уключине. Он быстро вытащил из воды второе и огляделся. Луна мелькнула в последний раз и скрылась. Стало очень темно, как тогда, в детстве, в лесу. И тот детский ужас перед всепоглощающей тьмо на миг захлестнул Артема, но под ногами лодка. Надо двигать к берегу. Да только где этот берег? Он ничего не видел, но чувствовал по лёгкой качке, что-то было в воде. Кружа вокруг и наблюдая, что-то отнюдь не маленькое и опасное, перекусить жёсткое пластиковое весло. Да кто чёрт возьми это сможет? Артём уже не стеснялся страха и, выбрав направление, поплыл как индеец, загребая то с одного, то с другого борта. Чёрт в туман, ни разуна не видно. Он греб, а внутри всё сжималось, опасаясь нового толчка. Если выбросит из лодки, он не смел даже думать об этом. Ужас сковывал движения. У Кимыча деревянная лодка, она покрепче, думал Артём. Без толку всматриваясь во тьму. Чёрная вода срослась с воздухом, и лодка не плыла, болталась в кромешной пустоте, во мраке, где есть только он и нечто снизу. Всплеск. Артём мигом обернулся, но не увидел ничего, кроме края лодки. Его закачало на невидимых волнах. Где же берег? Уже ведь должен быть. Хоть бы свет кто-нибудь зажег. В отчаянии, подумал Артем, и не выдержав напряжения, закричал. «Помогите!» Снова всплеск. Качка толкнула на дно лодки. Артем повернулся и увидел небо. А может не небо, а воду. Не разобрать. Кишки свело, как при падении. «Помогите!» Лодка зависла в пустоте, проваливаясь в невидимую бездну. Артём вцепился в пластик весла. Ребристая прорезиненная рукоять не дала впасть в безумие и панику. "Я на озере, в лодке", зашептал Артём, чувствуя, как за бортом что-то бесшумно ушло под воду, и лодка качнулась вновь. "Господи, помоги!" Кажется, становится светлей. Артём осторожно выглянул. Край шик неба посветлел, и в проблиске была надежда. Почти не дыша, он приподнялся, всматриваясь вдаль, и увидел берег. Подсвеченные рассветом кусты и деревья оказались совсем неподалёку, метрах в 50. Туда. Он погрузил весло в воду. Оно вошло тихо, без плеска, как в вязкий чёрный сироп. Весло исчезло, как в чернилах, но думать о феномене было некогда. Артём лихорадочно греб к берегу. Вдруг лодка накренилась, а вода бесшумно вспучилась. Что-то поднималось из глубины, огромное, намного больше лодки. Весло ударило по тверди. Артём включил фонарик. И замер, глядя на чёрное, покрытое наростами тело. Мозг отказывался верить глазам, но монстр продолжал всплывать, и вода тяжёлыми мертутными струями стекала по чёрным бокам. Брошенный на берег взгляд выхватил замершую у кромки воды фигуру. Старуха Вот повезло. Артём изо всех сил замахнул фонариком. Помогите! Помогите! Крик отразился от берега, эхом вернувшись назад. И Артём почувствовал, как чёрная тварь мгновенно впитала его кожу. Никто не услышит. В отчаянии понял он. Ответом был отвратительный каркающий смех. Старуха смеялась. Её смех свободно разносился над озером, царапая перепонки холодными когтями добираясь до кишок. Артём понял: есть лишь один путь. Берег близко. Надо рискнуть. Метров 30 проплыть это ж быстро. Отбросив весло, он выпрыгнул из лодки. Ноги коснулись чудовища. Оно вздрогнуло так, что Артём чудом не упал. Он пробежал по скользкому чёрному склону, у самой воды толкнулся и прыгнул. Вода приняла беззвучно и не желала держать, но Артём отчаянно замахал руками. В юности он неплохо плавал кролем. Одежда тянула вниз, но берег был совсем близко. За спиной раздался всплеск, но оглядываться некогда. В следующий миг Волна накрыла его, ослепив и лишив дыхания. Артём оказался во тьме, не зная, где верх, где низ. Преодолев рефлекс, он всё же открыл глаза и ничего не увидел. Бездушная тьма и не 30 м под ногами. Бездонный провал, из которого не выплывают. Паника свела холодом руки, кружась и падая в бездну. Артём в ужасе закричал и почувствовал, как порывки воздуха текут по щекам вверх. Туда из последних сил рванулся и вынырнул. Он барахтался, кашляя и кусая воздух. Берег совсем близко. Рассвет стелился по воде, и тьма отступала, впитываясь в чёрную тварь. Вытягивая последние силы, Вода сгущалась и гибкими щупальцами тянула вниз. Сил не оставалось. Успев схватить немного воздуха, Артём погрузился с головой. Но нога вдруг нащупала твердь. Оттолкнувшись, он вынырнул и всего в нескольких метрах увидел старуху. Стоя на коленях, она жадно локала из озера, радостно глядя на рыбака. или на то, что за ним. Женщина простёрла руки и ткнулась в берег лицом. Артём не видел, но почувствовал, как что-то бесшумно поднимается сзади. Пальцы не успели ухватиться за куст. Твердь ушла из-под ног, и вода стремительно повалакла от берега. Обернуться ऑन न्यूज पिअल